Во всем этом, конечно, была ужасная, чистодетская сумятица. Хохотали ряженые, летели по ветру разноцветные шары, и сани летели с ледяных горок, люди танцевали не в домах, а на улицах, и играла, играла музыка, и несли несли с кони. Сумятица постепенно уступала место более стройным и реальным построениям. А вот что-то... Детская в идее образе жизни праздника останется навсегда, до конца. Сохранится от школьной скамьи до скамьи подсудимых. А между тем он рос в суровой обстановке и в большой бедности. Мать умерла, когда ему было пять лет, оставив мужа столяра, сына и дочь. Хозяйство в семье без женской мудрости не ладилось. Денег, которых при ней чудом доставало, теперь оказалось катастрофически мало. И работать он начал рано. Подростком. Пожалуй, не запомнил каникулы, когда бы отдыхал. На овощной базе мастерил ящики, на станции разгружал вагоны, немного столярил. Идея, образ жизни праздника располагала, конечно, к фантазиям, к воображаемой действительности, но будни на овощных базах и бессонные ночи у товарных вагонов не дали ему стать пустым сентиментальным мечтателем. Его все больше тянуло к музыке, и он с 12 лет начал судьбу строить сам, поступил в пятилетнюю музыкальную школу по классу аккордеона. В армии был он музыкантом, а после армии, окончив областное культурно-просветительное училище, уже солидный, женатый, 25-летний человек узнал, даже не верилось, что его странные, смешные фантазии о жизни праздники обретают какую-то твердую почву и даже государственную обоснованность. В институте культуры Открыто новое отделение режиссеров массовых представлений и театрализованных празднеств, или, в двух словах, мастеров праздника. Давнее, детское, ожило, заговорило. Он поступил в институт и учился, учился, работая одновременно по вечерам и ночам сторожем, дворником, столяром. Делал все, что мог. И опять летят санки с ледяных гор, играют духовые оркестры, кони несутся с бубенцами, но теперь не в одной лишь фантазии, а в студенческих тетрадях, первых рабочих эскизах, будущих торжеств и увеселений. Когда трясется беда, заведующий новой кафедрой массовых представлений и театрализованных праздников Триадский обратиться в Верховный суд Российской Федерации с письмом, где расскажет о том романтически возвышенном настроении, с которым его воспитанники выходили в жизнь. Будущих мастеров праздника готовили празднично. Может быть, даже праздничное чересчур. О, нет... Они не были оранжерейными растениями, хотя бы потому, что попали в институт на новое необыденное отделение из совершенно обыденной жизни, куда и должны были потом вернуться. Но в том-то и дело, что Триадский учил их разнообразить, оживлять эту обыденность. Не только рассвечивать шумными фейерверками, но и одарять милыми неожиданностями. Учил одухотворять повседневность, очеловечивать, казалось бы, казенные мероприятия, радовать непрерывно непривычными мелочами. У них постепенно вырабатывалась особая философия, осмысливающая высшую суть их будущего поприща. Если посмотреть зорко, все в жизни высоко, празднично. Работа, общение, любовь, воспитание детей, отдых, путешествия, даже уборка дома, надо лишь уметь это увидеть, почувствовать, выявить, заставить заиграть. И они воспитанники Тверского